Глава 46. У нас состоялся крестный ход в мою комнату. Со мной шёл не только король, но и пара его стражников. А всё из-за бумажки, оказавшейся ночью у меня на полу. Нам ещё не хватало всех слуг и поваров захватить с собой. И выглядело бы это картина весьма увлекательно. Но суть не в этом. Вот мои покои. Кожа всё так же горела. Напряжение в воздухе висело ещё какое. Я нервно сглотнула, когда король коснулся ручки и открыл дверь. Моё сердце ёкнуло. Вот и узнаем сейчас правду о том, что находилось на полу. Бумажка лежала ровно на том месте, где я её и оставила. Первым к ней шагнул король. Температура в комнате резко поднялась. Моя кожа всё так же сияла, будто на неё флакон с блёстками выплеснули. Бумажку Филонг поднял очень аккуратно и развернул её. Я видела, как его брови устремились к переносице. Нервно сглотнула. "Что там?" спросила короля. Я так понимаю, что это дата, когда служанка должна выйти на работу? Я узнаю почерк моего дворецкого, пояснил Филонг. Теперь нахмурилась я. В смысле? сделала Шаак. Король развернул бумажку в мою сторону, я прищурилась, пытаясь вникнуть в слова. "Да", только и произнесла я. "Но моя кожа светится. Тогда надо идти к моему сыну. Возможно, это связано с пробуждением его дракона", пояснил Филонг. "Тогда нам надо ускориться". Следом наше небольшое шествие направилось в покои принца. Маленький Азур ещё не проснулся, спал себе спокойно в кроватке. Даже когда мы вошли внутрь, особо ничего не изменилось. Азур позвал Филон к сыну. Ребёнок заворочился в кровати, пока не открыл глаза, посмотрел на нас сонным взглядом и тут же подхватился и встал по струнке перед отцом. "Я проснулся уже", сказал он. "Вот и прекрасно. Ты ничего не чувствуешь?" спросил Филон у него. Нет, тот покачал головой. Король перевёл взгляд на меня. Попробуй его коснуться, сказал мне король. Я кивнула и подошла к ребёнку, протянула ему руку. Мальчик посмотрел мне в глаза, на его лице появилась улыбка. Сын, не бойся, она не укусит. У тебя опять красивые глаза, сказал он. Я поморгала. Точно, совсем забыла про линзы. Ладно, я ещё успею их надеть. Мальчик протянул руку и коснулся моей ладони. Сияние вспыхнуло ярче. «Жар от соприкосновения наших пальцев усилился. Все было, как в прошлый раз. Я вновь начала чувствовать некое тепло, что кружилось внутри Азура. Вот только оно было как закупоренное. Не хотело выходить наружу. «У него будто блок какой-то», – сказала я. «Попробуй еще раз», – сказал король. «Пусть дракон пробудется до церемонии. Все неважно. Нам не нужны свидетели для этого». Я кивнула и закрыла глаза. «Да». решила представить, что внутри маленького азора сидит дракончик, который хочет выбраться и показать всему миру свои крылышки. Открыла глаза. Свечение стало ещё ярче, вот только с самим принцем ничего не происходило. Он лишь смотрел на меня то и дело, переводя взгляд на своего отца. Ничего, сказал Филонг, как только моё сияние потускнело. Мне показалось, что это слегка разочаровало Филонга, ведь он уже давно ждёт, когда у его сына проснётся дракон. Сам же ребёнок просто опустил глаза в пол. Расстроен произошедшим. «Простите», – прошептал Азур. «Ничего», – сказал Филонг. «Ладно, сын мой. У тебя должна быть вскоре учёба. Можешь заниматься». Принц кивнул отцу. «А Алиса останется со мной?» «Мы переглянулись с королём. Немного попозже», – ответил Филонг. «Для начала мне надо переговорить с Алисой». «Хорошо», – сказал Азур, а сам сжал маленького траконёнка в своих руках. «Вот и прекрасно», – ответил король. «Мы вышли из покоя в принца». «Да, я уже думала, что получится», – призналась я. «Видимо, нужна церемония, когда мы будем в окружении других драконов. Это тоже важно». «Так может, он просто боится в присутствии других драконов?» – спросила я. «В нашем присутствии тоже?» – ответил Филонг и сжал пальцами переносицу. «Всё так сложно. Я уже не знаю, что делать, чтобы его дракон проснулся». Стало немного неловко, ведь король реально старался, чтобы всё получилось у его сына. Он даже меня из другого мира вытащил. Я сглотнула слюну, в горле пересохло, по телу пронеслись мурашки. Я с предвкушением посмотрела на Филонга. Слова о том, что нам надо спать, уже не казались чем-то постыдным, но всё равно переводить в такую плоскость мне бы не хотелось. Слишком всё быстро. Хотя, а что юлить? Король хорош собой. Тогда мы просто дождёмся церемонии. В конце концов, можно просто поехать и купить подарки ребёнку, сказала я, облизнув губы. Это движение не укрылось от короля. Он вновь с истинно мужским интересом посмотрел на меня. Подарки, продолжила я. Ладно, тогда мы съездим в город, сказал король. Но твоё сияние было не просто так. Надо будет разобраться, что не так. Иди в свои покои и одевайся. После завтрака посетим столицу. Я едва не запрыгала от радости. Наконец-то увижу что-то вне замка. Я отправилась в свои покои и стала дожидаться Марусю. Та явилась с опозданием, да и выглядела вялой и не выспавшейся. «Плохо спала?» – спросила я у служанки. «Да, тяжёлая ночь была». «С Тодором?» – я густо покраснела. Мысли полетели в другое русло, в пикантное. «С Димитером?» – приболел немного. «Еле сбили жар к утру», – ответила она. «Ох, даже жаль стала ребёнка. Мы поедем с его величеством в город. Может, каких лекарств надо достать?» Не беспокойся, у Тодора всё есть. Это же ребёнок, они иногда болеют, пояснила Маруся. А я поняла, что хочу посетить Тодора и Димитра. Всё же это первые люди, которые помогли мне в этом мире.